Собака так и пробыла в подвале два с половиной дня. Сторож Никита Юрьевич, старик добродушный, хотя и порядочный зануда, любивший ворчать и брюзжать до бесконечности, согласился оставить собаку у себя, даже подстилку раздобыл. Соня спускалась в подвал, выводила собаку во двор, приводила обратно. На ночь договорилась с Никитой Юрьевичем, старик пообещал вывести собаку перед сном погулять. — Оказывается, ты мастерица, усложнять свою жизнь, — сказала Вика. — Ну зачем тебе все это? Если уж так полюбила собаку, возьми ее себе. Квартира у тебя хорошая, просторная, муж никогда слова тебе поперек не скажет. — Разумеется, все это так, — ответила Соня, — и я бы взяла ее бесспорно. Но не могу. У дочки аллергия, нам нельзя поэтому иметь ни собак, ни кошек. В конце концов, все-таки удалось пристроить собаку. Соседка в Сонином доме согласилась взять ее к себе на дачу. Соня ликовала. «Подумайте только, она сразу же полюбила ее». «Кто кого полюбил? Соседка собаку или наоборот?» — просила Вика. Соня ответила довольно. Обе потянулись друг к другу. Обычно обедали все вместе. Клавдия Петровна... Вика, Соня и нянечка, дольше всех проработавшая в этой больнице, которую все звали няня Кира. Вскоре к ним присоединилась и Алевтина. Поначалу она жила очень близко от больницы, ходила домой обедать, но теперь решила не ходить, а пристроиться к подругам, вместе обедать веселее, и времени уходит меньше, если оставаться здесь же, В отделении. Обедали в тихий час, когда больные отдыхали. Хозяйственная Клавдия Петровна не признавала больничной еды. — Возьмите суп, — говорила она. — Крупинка, крупинку догоняет, сравняться не может. — Нет уж, лучше я сама, своими руками все приготовлю, пальчики оближусь. И готовила, варила картошку по-своему на пару, предварительно натерев ее чесноком с солью, приносила из дома малосольные огурчики, и из синеньких, приготовленную по-одесски. Однажды научила ее одна пациентка-одесситка рубленные крутые яйца с луком и постным маслом. «Ну, девочки!» — приглашала Клавдия Петровна, разложив всю эту снедь по тарелкам — нарезав хлеб тоненькими, как выражалась Вика, весьма интеллигентными ломтиками. «Прошу, давайте наваливайтесь!» Девочек не надо было долго уговаривать, наваливались дружно, кроме разве Вики? Она ела чрезвычайно мало, берегла фигуру. «Разожраться недолго», — утверждала Вика, — «полчаса удовольствия и месяц смучений из-за того, что юбка не сходится». А Левтина тоже приносила иногда пироги с картошкой, фирменные блюда ее мамы, или салат, который мама готовила из картошки, морковки, свеклы и петрушки, пересыпанные клюквой, залитый сметаной пополам с майонезом. Клавдия Петровна говорила, «За такой салат и полцарства отдать не жалко». «А я бы все отдала». — соглашалась с ней Соня, — все царство, которое принадлежало бы мне. Соня приносила иной раз голубцы или картофельные зразы с мясной начинкой. — Мой Миша приготовил, — говорила Соня с усмешкой, то ли гордясь, то ли чуть насмехаясь над своим Мишей. Случалось, Сонин Миша заходил за женой, возвращаясь с работы терпеливо ждал ее в нижнем вестибюле возле гардероба, сложив большие сильные руки на коленях. Няня Кира, за день пробегавшая чуть ли не по двадцать километров по всем лестницам, этажам и палатам, непременно сообщала Соне, — Иди скорее, там твой тебя дожидается, минуты считает. Соня расцветала в лучезарной улыбке. — Глядите-ка на нее, — говорила няня Кира, — ясным солнышком засияла, словно год не виделись. Однако улыбка быстро исчезала с сониного лица. Она сходила в вестибюль привычная, серьезная, сухо кивала мужу. — Сейчас пойдем, подожди еще немного. — Боится его разбаловать, — утверждала Клавдия Петровна. — Только напрасно боится. Такой, как ее Миша, никогда не разбалует. Это человек редкий. Почти каждый день Соня приносила сведения о собаке, которую она устроила. Соседка назвала ее Пончик. «Оказывается, у нее когда-то была такая собака, Пончик», — рассказывала Соня. «И представьте, она считает, что нынешний Пончик, как две капли воды, похож на того, прошлого». «Бывает», — сказала Вика. Они вместе вышли из подъезда, обеим было по дороге до метро. — А я не знала, что ты такая жалостливая, — сказала Вика, — вроде нашей Альки. — Знаешь, почему я так пожалела эту собаку? — спросила Соня. — Потому что она ничья.